Глава десятая. Уже стемнело, когда мы наконец-то приехали в городок Мещевск. После столицы все здесь казалось тусклым, грязным и унылым. Двухэтажные дома на четыре семьи, построенные как-то разбросанно, словно маги-строители, где споткнулись, там и дом построили. Никакой архитектуры. Обшарпанные стены, трещины по фундаменту, прогнившие крыши, в которых заметно не хватало черепицы. Улицы узкие. Узкие. Дороги разбитые. О тротуаре тут наверняка и не слыхали. Магазины без витрин. Только по полинявшим и обесцвеченным вывескам можно было догадаться, что же там продают. В общем, одним словом, глубинка. «А мы здесь надолго?» — вырвался у меня вопрос. В этот момент мы проезжали мимо мясной лавки, у дверей которой на каком-то сомнительном бревне мужик топором рубил мясо. Куски падали прямо на землю. Но никого это не смущало. Поднимая их, мясник скидывал свой грязный товар в деревянный почерневший ящик. Оттуда люди выбирали приглянувшийся кусок и платили за него женщине в сером, местами протёртом переднике с отопыренными надорванными карманами. Со стороны такая торговля выглядела просто ужасно, но местные и бровью не вели. Видимо, для них это было нормой. А что такое? Столичная Фифа испугалась деревенских нравов. Подел мне Тьер. И она супилась. Похоже, что переживания за меня его отпустили, и передо мной всё тот же вредный и неподдающийся никакому обоянию маг. Нет. Столичная Фифа желает знать, сколько ей мириться со столь унылым видом из окна кареты. Фыркнул я в ответ. Тьер призадумался. Для важности даже потёр подбородок, на котором появилась короткая щетина, и, наконец, выдал. «Недолго», — довольно протянул он. «Стемнеет примерно через час, и из окна совсем ничего видно не будет. Переночуем в гостинице на окраине. С утра же он узнает о состоянии дорог на деревню, где родственница Малики живёт, и мы поедем дальше. Так что привыкнуть к местным красотам не успеешь». «Ну и замечательно». Приворчала я и, сложив руки на груди, откинулась на сиденье. Знаешь, а у меня дом за городом, в небольшой милой деревеньке, ровным, безэмоциональным тоном сообщила он. Я ничего не имею против деревень, если они милые. Но этот город кошмар, столь же ровно ответила я. Нет, Раяна, Этир перевёл скучающий взгляд в окно. Это обычный город, каких сотни в нашей империи. «Ты, видно, из столицы редко выезжала?» «Почти не выезжала», — призналась я. «Тогда вот тебе подарок на день рождения. Изучай, милая, как выглядит реальный мир. Взрослей, малыш». Это меня кольнуло. Столько снисхождения и высокомерия в его голосе. «Твоя деревня такая же реальная?» Не сдержала я и хитства. «Нет». В месте, где я построил дом, всё несколько иначе. Но всё же есть проблемы с дорогами. Зимой их снегом заметает, а осенью и весной их размывает. А летом там чудесная речка, лес. С умертвиями. Вырвалось у меня. Но почему сразу с умертвиями? Где ты рядом со столицей видел эту нежить? Я пожалела о том, что не сдержалась. Было правда интересно узнать, где его дом и как он выглядит. Поэтому я смолчала, лишь невинно хлопнула глазками и мило глупенько улыбнулась. Прекрати. Серьёзным тоном шикнул на меня Этьер. Не делай так в моём присутствии. Я ненавижу, когда ты включаешь игру в дурочку. Я вполне способен понять, почему лес вызывает у тебя ассоциации с умертвьеми. Потому как прекрасно осведомлён, что уже дважды в течение года ты чуть не стала их добычей. Прояви ко мне хоть каплю уважения а не прикрывайся маской недалёкой особы. Хочешь что-то сказать, так говори без всего этого лицедейства». Я поджала губы. Он вроде и не сказал ничего такого, но задел за живое. Словно в душу глянул. А я этого не любила. Там я хрупкая и ранимая. Там я слабая. «Хорошо, господин Соф-Лумье. Да, я считаю лес опасным. Не понимаю, как можно жить в подобном месте» рожать детей и гадать со жрутых или покусают. Я не понимаю, как можно жить вот в таком городе, как этот. Ходить по дорогам без тротуаров, смотреть на обшарпанные фасады зданий, платить деньги за товар, который при тебе обвалили в земле. Как можно так жить и не делать ничего? В это хотели от меня услышать. Да. Этиер улыбнулся. Мне интересна твоя точка зрения. Мне хочется порой её услышать. Значит, в доме за городом ты жить бы не согласилась. Я не знаю. Не видела я таких домов, честно ответила я. А по месте твоей матери? И этом не была ни разу. Я призадумалась. Но место там опасное. Нежитя много. Поэтому тебя туда не возили. Распросы этие расстановились мне в тягость. Я не любила рассказывать о себе. Нет, не поэтому. Моя мать ездила к любовнику. Я им там была не нужна. Дочерей знает ли на супружеские измены не берут. Понятно. Мужчина примирительно улыбнулся и развёл руки в стороны. Не злись, малыш. Мне просто любопытно. Мы ведь редко разговариваем о тут такой случай. Значит, с родителями у тебя было совсем плохо. Вот она, самая щекотливая тема. Но почему-то сейчас мне захотелось рассказать. Может, и Тьера циник, но все, что я ему скажу, останется только между нами, и дальше этой кареты не уйдет. В этом я была абсолютно уверена. Мои родители были закостенелыми аристократами, которые вступили в брак с целью появления сильного наследника мужского пола. Мама была слишком горда, чтобы слышать за своей спиной сплетни о ее супруге и о его многочисленных любовницах. Ее не задевал сам факт измены, только лишь слухи, что они порождали. Отец жил в разгульном образе жизни, как и большинство аристократов, и считал брак чем-то временным и несущественным. Важен был только сын, который должен был появиться на свет. Но родилась дочь, то есть я. Вот такая незадача. Я не могу сказать, что моё детство было чудовищным. Меня морили голодом или измывались. Скорее наоборот. Много игрушек, отличная прислуга, любой наряд. Я не знаю, как объяснить. Малика однажды назвала меня избалованным ненужным ребёнком. Вот примерно так всё и обстоит. Но между тем твой отец оставил тебя главной наследницей. Нет, перебила я его. Это завещание сплошная нелепость. Мой отец был снобом, но то, что я услышала от его поверенного в день похорон, никак не укладывается в моей голове. Это нелепо. Но хотел он оставить все мачехе и Раусу. Так зачем меня в это вмешивать? Зачем ему наш софокий брак? Почему именно с ним? Что, других аристократов мало. Я даже предположить не могу, что бродило в голове отца, когда он составлял завещание. Опять-таки, стоило поговорить с мачехой. Хмыкнула Тьер. Да не желаю я с ней разговаривать. За три года много было шансов всем не рассказать. Хотела бы уже давно всё объяснила. Да и Раус ведёт себя так, словно всё имущество уже у него в кармане. Ты такая упёртая, Раяна. Да невозможно. Зачем усложнять себе жизнь на ровном месте? Проще нужно бы, девочка моя, проще и легче. Я лишь фыркнула. Где он видел простых тёмных ведьм? Нам по статусу лёгкость не положена. Ну а твои родители Воспользовавшись моментом, я поспешила задать свой вопрос, а заодно и закрыть тему с завещанием. «Как ты оказался в приюте?» Этьер рассмеялся и одарил меня очередным снисходительным взглядом. «Ждёшь душесчипательную историю о бедном сироте?» «Поддел он меня. Я тебя разочарую. Я сын рыбака до прачки. Родители меня любили. Отец души не чаял, учил рыбачить, плести сети, латать лодку». Мама была вала нас вкусными пирожками. Мужчина замолчал и выжидательно глянул на меня. "Но ты не ответил". Нахмурилась я. "Как ты в приюте оказался?" "Нет, ну никакого такта". Усмехнулся и тёр. "Я ей тут про счастливое детство рассказываю, а ей самую несчастливую часть подавай. Мои родители угорели. Меня успели спасти от качать. Загорелся дом от непогашенной свечи. Вот и вся история". Мне стало его жаль. Да, он рассказывал обо всём с улыбкой на губах, но я-то понимала, что в душе он скорбит и печалится. А ты ещё меня в лицемерии попрекаешь, а самые истинные чувства под маской скрываешь. Мне жаль твоих родителей и того мальчика, что остался один и попал в приют. Но мне не нравится, что ты вот так весело об этом говоришь. Я свою боль пережил и отпустил. Оставил только самые приятные воспоминания. И тебе советую поступить так же. Выбросить тот багаж боли, что ты скопила. Не тащить его за собой, надрываясь. Оставь только хорошее и светлое. Так жить легче. Глядя на тебя, в это верится. Соизвиле я. Ты опять начинаешь поучать. Но мы ведь разговариваем, разве не так? Что я не могу дать совет? Я поджала губы и постаралась совладать со своим упрямством. Правда выходило это у меня плохо. Наверное, моя внутренняя борьба отчётливо отразилась на моём лице, потому как Этьер не выдержав рассмеялся. Может, найдём компромисс, заговорщически шепнул он мне. "Например", пробурчала я. "Ну, допустим, я сдерживаю свои наставительность несходительной нотки в голосе, а ты не воспринимаешь каждое мной сказанное слово в штыки". "Годится?" "Нет вырвалось у меня раньше, чем я как следует подумала. Хорошо. Твой вариант прос этот не нравится. Этер стал серьёзнее. Например, вы ты прекращаешь вести себя так, словно ты жизнь прожил, а я только вчера из яйца вылупилась. Прекращай изображать моего папеньку и раздавать умные советы направо и налево, а я постараюсь смириться с деспотическими чертами твоего характера. Я не деспот, Райана. И я не веду себя как твой отец, чтобы ему сейчас трижды в гробу перевернуться. И я не могу молчать, видя, как ты разрушаешь свою жизнь собственными руками. Ничего я не разрушаю, я её спасаю единственным доступным способом. А это каким? Ищешь любого встречного поперечного, готового за деньги поиграть в твоего супруга. Это по-твоему спасение жизни? Это выглядит со стороны совсем иначе. И в постель ты с этим мужиком ляжешь тоже во имя спасения. Этир снова ударил по больному. Не твоё дело, с кем и куда я лягу. Может, кто бы о морали мне пел, но только не ты. Не тот, кто в борделе уже за своего. Я хоть с мужем лягу, пусть и не любимым, а ты девок меняешь как перчатки. Пусть у меня будет один встречный поперечный, а ты хоть лица своих женщин помнишь? Сколько их у тебя? Одна единственная что всё не может понять, что значит для меня, гневно прорычал он. Но мы вроде как разговариваем, а не ругаемся и грызёмся друг с другом, примирительно закончил он фразу. Если вы и с ней так разговариваете, то она так и помрёт, не узнав о ваших чувствах. Расстроена, пробурчала я. Было неприятно слышать это другой. Хотя, возможно, вы только со мной не разговариваете, а приказы отдаёте да насмехаетесь. Этьер развалился, расставив ноги в стороны, и закинул руки за голову. При этом он странно на меня смотрел, словно оценивал. «Да, я слегка перегнул сейчас. Да и вообще неверно начал наше знакомство. Зашёл не с того угла, если можно так выразиться. Но ошибки я осознал. Теперь вот и справляюсь». «Всё же сейчас мы разговариваем. Правильно, Раяна?» В глазах мужчины плясали озорные огоньки. Его явно забавляла ситуация. «Что тебе от меня нужно, Этьер? Только честно», — прямо спросила я. «Ты ведёшь себя не как обычно». «А как я веду себя обычно?» «А я уже тебе об этом сказала, но ты, похоже, не услышал». «Уж лучше бы вёл себя как обычно, высокомерно и сухо. Я кажусь тебе холодным и скучным». Мужчина чуть придвинулся ко мне и замер, ожидая ответа. Он даже не пытался скрыть своих истинных чувств. Этьер Софлумьес горал от любопытства. "Нет. Мне ты кажешься привлекательным и очень интересным мужчиной, но когда молчишь? И к счастью, молчишь ты часто. Мне бы сейчас не комплименты ему развешивать, а в любви признаваться, желательно с печалью в глазах". Но зная Этера, я понимала, что не оценит он моей тонкой игры. Не проникнется Тут по-другому действовать нужно. Лучше всего, конечно, обухом по голове и в храм, пока тёпленький. Но уж больно тяжёлый, не дотащу. Так что остаётся зелье. «Значит, я тебе нравлюсь». Допытывалась да, эта будущая жертва ведьминского произвола, даже не подозревая, какие планы я строю на её счёт. «Да, ты мне нравишься». «А к чему всё же вопросы, да ещё и столь личные?» Я решила всё-таки присоединиться к его игре и тоже поучаствовать в допросе. Мне важно знать, что ты ко мне испытываешь. Он усмехнулся. Зачем? Я прищурилась, ожидая ответа. Потом поймёшь. Неоднозначно-воздевательской манерех имкнул он. Когда и что пойму? Не унималась я. Скоро, малыш. Очень скоро. А вот без этого напускного тумана нельзя И с чего вдруг я стала малышом? Раньше я была исключительно рояной. Возмутилась с долей подозрительности я. Что за игру ты затеял? Мне это не нравится. Ну, тёмненькая моя. Он проказливо усмехнулся. Потренируешь выдержку. Я скрипнула зубами, но промолчала. Всё равно последнее слово будет моим. Зелье приятно оттягивало мой карман. У меня ещё две попытки. Никогда он не денется. Зато как проникнется ко мне большой любовью, так всё ему припомню. Поощу его выдержки. Вот как в постели вместе окажемся. Вырвалось у меня. Я смущённо прикрыла рот рукой. Неудобно-то как. Откуда только это странные икоты? В водичке. Этьер протянул мне кожаный бурдюк. Свою гордое эфи я отложила в сторону и взяла предложенную воду. Сделав пару глотков, убедилась, что больше не кайфа. Надо будет всё-таки попросить Жана проверить, что со мной. Откинувшись на спину, отвернувшись, я принялась вновь разглядывать серый невзрачный городок. Больше всего поражали люди. Злые, раздражённые, ни одной улыбки на лицах. Даже дети и те какие-то угрюмые. Я не верю, что везде такие люди, тихо шепнула я. Мотир заинтересованно подался вперёд и тоже выглянул в окошко. Перед нами на дороге стояла женщина в грязном платье и за что-то отчитывала дочь. Девочка же смотрела на мать скучающим равнодушным взглядом, словно ей глубоко безразличны её слова. И в таком возрасте такого поведения с матерью себе позволить не могла. Ну хорошо, я немного сгустил краски. Раньше тут было закрытое поселение для социально опасных лиц. Сюда привозили бродяг певец со столицы. Потом его упразднили и превратили это место в обычный город. Ну, сама понимаешь. Люди здесь по большей части потомки тех самых лиц. Тогда я не понимаю, что здесь делает бабушка Малики? Что для аристократки места лучше не нашлось? Да, это загадка. С ней вообще не всё ясно. Мы место её проживания еле нашли. Во всех обращениях по поводу поиска долилосов Малика значился совсем иной адрес но то имя не было продано через подставные лица и только в самом последнем заявлении стоял именно этот адрес я лично ездил проверял живёт здесь такая дама или нет моему удивлению не было предела когда я понял что да есть тут такая но в деревне за городом да я бы это место назвала тьма непролазная или болото дремучее Неудивительно, что Амелия не рвалась домой на каникулы. Я и не догадывалась, из какой она дыры жучайшей. Даже удивительно, что она не выросла социальным элементом, а стала просто вредной ведьмой. С твоей одногруппницей тоже тайна какая-то. Рейф наотрез отказывается говорить о её родне. Этого некроманта аж корёжит при их упоминании. Так что вполне возможно, что там та ещё родительница. Я подлиннько ухмыльнулась. Выходит, такая идеальная Соф-Валари тоже со своими скелетами в шкафах. Ну-ну, вот бы хоть одним глазком на её бабушку глянуть. Что там за преступный элемент такой? Ой, какое нехорошее выражение на столь невинном личике. Прямо вот как я люблю. Ну и что там за мыслишки крутятся в столь прекрасной голове? Мила даже ласково пропела Тьер. Вот скажи мне, маг, Ты совсем не боишься, что я потеряю над собой контроль и прокляну тебя не нароком? Я же тёмная. Одно слово, вылетевшее из моих уст в гневе, и ты не жилец. Ну, во-первых, насколько я знаю, существуют личности, которых ты реально терпеть не можешь, а они всё ещё здравствуют. Значит, ты вполне себя контролируешь. Во-вторых, я махаоса, а нас практически невозможно проклясть, потому как любое проклятие Это прежде всего сгусток энергии. А я его просто проглочу и не замечу даже. Ну а в-третьих, любое проклятие из твоих уст, что бальзам на душу. Люблю, когда ты естественно. Ты заигрываешь? Моему изумлению не было предела. Неужели ты наконец рассмотрел во мне женщину? У-у-у. Сейчас спросишь, не нужна ли мне жена? Ну давай, спроси. А вдруг услышишь «да» в ответ? А может, мне ещё на колено перед тобой, в статии в любви признаться? Подела я его. А сама про себя прикинула, на какое колено он упадёт, когда я его зельем опаю, чтобы мою руку и сердце просить. А я вредная. Я ему не сразу да скажу. Я ещё думать буду. Недолго, правда, так, пару минут, а то кто его знает, какое у зелья срок действия. Тут нужно момент не упустить. Что-то мне уже не так нравится твоё выражение лица. Ты задумала какую-то пакость для меня, Раяна. Хотя Этьер отличался прозорливостью, только вряд ли его это спасёт от такой замечательной меня. Эх, знал бы он только, что я для него уготовила. Уже бы не улыбился. Весело ему. Я оскалилась в самой своей сладкой улыбке. Этьер оценил. Сморщился и скрестив руки на груди, демонстративно отвернулся, делая вид, что увидел нечто интересное в окне. Правильно, сладко прошипела я. Лучше молчать, чем нарываться на пакость от мелкой ведьмочки. И всё же мне интересно, с чего вдруг сегодня ты решил за мной приударить? Неужто это подарок такой на день рождения? Типа, подарил себя такого несравненного на денёк. Хотя вряд ли там в яме. Меня передёрнуло. Ты явно не играл, а переживал за меня. Так что изменилось? Я не могу. Может, ему всё же зелье как-то попало? Нет, исключено. Вся жидкость на ножке была куриной, а её Зюзи умял. Я ласково погладила спящего пса за ушком. Тогда что происходит с этим мужчиной? Знаешь, Раяна, ты так трепетно носишься со своими проблемами, что совсем не замечаешь ничего и никого вокруг. Была бы хоть немного внимательней, не задавала бы сейчас вопросов. Вот это озадачил. Неправда? Я внимательно к окружающим возразила я. Внимательно, ты лишь к Малике, и то потому, что ревностно охраняешь подругу, считая её чуть ли не своей собственностью. Так в чём проблема, Итер? Записывайся тоже в мою собственность, обозначим руны верности в плетениях, и я буду ревностно охранять тебя всю жизнь, рявкнула я. Раздражало, когда мне тыкали в моё несовершенство, и тем более, что-то там говорили о моём отношении к подруге. Да, я обожала её как сестру и считала своей семьёй. А своим я действительно делиться не люблю, поэтому муж Малик и Жан тоже вписался в круг семьи. Так было проще. Несмотря на мою гневную тираду, Тьер выглядел странно довольным, словно он выиграл какую-то битву. Он разве что ручки не потирал? Но более задавать каких-либо вопросов я не стала. И так тут наговорила больше, чем нужно. На улице уже стемнело, когда наконец-то показался постоялый двор.